Из-за плеча Геннадия на письмо пустилась рука в черной кожаной перчатке. Вторая такая точно рука каким-то дьявольским стальным зажимом сдавила его горло. Какая приятная встреча, Джин Страйфонд, сэр! Владелец этих двух рук мадам накамура Бранчковска, издевательски засмеялся. Генна почувствовал себя Беспомощно. При малейшем движении стальной зажим сильнее сдавливал ее горло. Между тем, мадам Анбе, спрятав письмо в укромном месте своего костюма, силой, удивительной для женщины, повлекла тело Геннадия в расселину между скал. Товарищи Геннадия, Фил, Эсп, Зит, Галла и Акси не видели происходящего занятые наблюдением за единственной стороной склона, по которой бандиты могли бы предпринять штурм вершины. Чайка он, бесстрашно, но, не сразмеряя сил, бросился на защиту своего друга. Но силы были явно неравны. Мадам увлекала мальчика в расселину. Однако в самый решающий момент в бой неожиданно вступил один из молодых красивых леопардов. Он прыгнул на спину хищницы рода человеческого и спас, таким образом, Гену Стратофонтова, то есть Страйтфонда, от увлечения в расселину, где его, конечно, ждали серьезные неприятности. Освободившись от стального зажима, Гена отпрыгнул в сторону и увидел перед собой запоминающуюся картину на ярко-зеленом, Ковремха катались, сплетаясь, женщина в черной коже и пушистый леопард. Женщина была страшнее. Каким-то неженским усилием она отшвырнула леопарда, вскочила на ноги, дважды выстрелила в гену и скрылась в темную раселье. Поли прошли мимо, но, словно в ответ на эти выстрелы заговорились снизу автомата гангстеров, Ген бросился к своим. Все три летчика и две ордесы заняли боевые позиции в скалах. А они ждали команды своего юного командира. Гена выглянул из-за скалы и увидел, как по желтому крутому склону лезут вверх. Громло и пабств, мизерабли селатефуда, болит идти учаны еще не менее двух десятков мерзавцев. Это так напомнил ему эпизод из любимой когда-то. В детсадовский период книги Остров сокровищ. Атака пиратов на крепость капитана Смоллета. Вспомнив этот эпизод, он подумал, что их положение гораздо серьезнее, чем у героев Стивенсона. Их окружает целый взвод суперсолдат, вооруженных современным оружием и умеющих им пользоваться. Помощи ждать неоткуда. Помощь не предвидится. Кроме чайки. У них здесь только два союзника. Два молодых, неопытных леопарда. Кстати, где же они, эти леопарды? Он оглянулся. Яхнул. По стволу гигантского дерева на лужайку спускались молодые леопарды. Но не два, а шесть. Шесть грациозных и сильных зверей с умными, каким-то очень знакомыми глазами. Очередная догадка молнии промелькнула в голове мальчика. Он посмотрел внимательно на столь знакомую ему важно благожелательную осанку на рассветку шерсти, не очень-то леопардию, а скорее просто кошачью на пушистые хвосты этих животных и понял, что это дети Пуши Достославного боевого кота, которым он в течение последнего года имел честь предоставлять стол и кров. — Уж не детей ли своего друга Шуткина я вижу перед собой? — воскликнул Гена, и молодые леопарды тут же подтвердили его догадку. При имени своего достославного родителя они радостно замяукали, запрыгали, и каждый из шести щел своим долгом дружески потеряться головой о генин бог, отчего бог стал немного соднить. Затем леопарды выгнули спины, подняли трубами свои пушистые хвосты, ну, вылитый папа, и всем своим видом показали, что они готовы принять участие в битве. Друзья! — сказал Геннадий летчикам. — Эти молодые животные — наши союзники. Кроме того, в нашем распоряжении чайка связной. Он повернулся к Виссариону и обратился к нему с просьбой. — Дружище, Виссарион! — Сможете ли вы имитировать человеческую фразу? Ча — Чаби-чакерс на помощь! Ча — Чаби-чакерс на помощь! — прорал Виссарион довольно похоже. — Браво, дружище! — В таком случае летите к морю! И кричите эту фразу без остановки, а мы попробуем прорваться. Он посмотрел на часы. У нас в запасе ноль часов пять минут. Ах, — Ах, Генна! проговорили Гала и Акси, внимательно глядя на него своими большими зурбаганскими глазами. — Какой вы удивительный, удивительный, просто удивительный мальчик! Гена собрал все силы, чтобы не побагроветь под этими взглядами, но все-таки побагровел. — Мисс Гала и мисс Акси, — сказал он учтиво, но все-таки звенящим от волнения голосом, — я самый обыкновенный, самый обыкновенный, обыкновеннейший подросток. Ну, вот вам, дорогой читатель, дополнительный штрих к портрету нашего героя. — Каково? По излюбленному выражению Валентина Брюквина, как говорится, No comments. Справившись с волнением, Гена сделал знак леопардам, и они все семеро. Молодые Шуткины плюс стратофантов собрались в кружок. Голова к голове, как-то делают шведские хоккеисты перед началом игры. Гена что-то шепнул леопардом и тем мгновенно исчезли. Оставшиеся секунды Гена потратил на свещание с летчиками. Нерзавцы, надо и им отдать должное. Умели брать штурмом вершины горы, даже укрепленные замки. Они очень даже замечательно умели применяться к местности, маскироваться, ползти по-пластунски, прикрывать огнем перевершки и перебегать открытые для обстрела пространства. Они знали, что самую большую опасность для них представляет крутой открытый склон, поросший желтыми цветами. Им было необходимо пересечь этот склон для того, чтобы скрыться затем в узком ущелии между скал и оттуда уже сделать решающий бросок. Они рассчитывали на неопытность своих противников и решили ошеломить их массированным огнем, как только выйдут на желтый склон. Кроме того. Они знали, что их страшный вождь, мадам Энбэ, каким-то дьявольским, доступно только ей одной путем проберется в тыл к окруженным. Не знали, мерзавцы, что мадам вождь, стеная от боли, висит сейчас, зацепившись за корни дерева сольб, над живописной, но ужасной пропастью. Итак... Они быстро шли вверх по желтому склону и вели страшный огонь по вершине, то и дело вставляя новые кассеты в свои автоматы. Странное дело. Им не отвечали. Они прошли уже половину склона, ни одного выстрела сверху. Наконец они ринулись вперед и добрались до спасительных скал. Может быть, у беглецов уже нечем стрелять? — Сейчас, ребята, мы их возьмем тепленькими. Прохрипел папст. Бифштекс, три картошки и два помидорчика. Он захотал, похлопывая себя поляшком, и вдруг завопил от ужаса. На него со скалы, растопырив страшные лапы и жутко шипя клыкастой пастью, падал леопард. Спасительные скалы оказались за западней для гаргстров. Шесть! Леопардов бросились на них и взялись терзать мерзавцев без всякого разбора. В тесноте скального убежища пустить в ход огнестрельное оружие было невозможно. Один за другим вылетали растерзанные, обезумевшие от боли и страха мерзавцы назад на желтый склон, и здесь они попадали под огонь отступающего маленького отряда смельчаков. Маленький отряд благополучно пересек желтый склон и углубился в джунгли. Они бежали, что из силы к морю. Море, превращавшее остров в естественный капкан, могло стать и дорогой к спасению. Прошло немало времени, прежде чем они увидели бухту. Там был длинный дощатый пирс, и возле него несколько лодок и большой мореходный катер, на котором, вероятно, и прибыла вчера на остров Атаманж. Несколько парней в плавках беспечно валялись на пирсе в окружении множества жестянок из-под пива. — Застать их врасплох, попытаться захватить катер — опасно. — Кто знает, сколько охрана внутри катера! и на берегу шансов на успех очень мало, однако и других вариантов не видно. Как вдруг Геннадий схватил за руку командира экипажа. — Стоп, Фил! Не стреляй! Взгляни-ка! В северной части бухты, затененной прибрежными скалами, бороздили в воду шесть дельфиньих плавников, а над ними кружил никто иной, как весрен, никто иной, как Чайка посыльный. — Виссарион! Он кружил! И кричал, и кричал, и кричал, но за шумом пальм его не было слышно. Что касается дельфинов, то они явно плавали не просто так. Они плавали отчетливыми кругами, и в конце круга каждый из них высоко подпрыгивал из воды, явно показываясь. Геннадий внимательно вглядывался в крутые лбы и лукавые клювы этих морских человеков. Он заметил, что они очень молоды, хоть и огромны. Что-то чрезвычайно знакомое и милое почудилось ему в манере их прыжков. И вдруг очередная молниеносная догадка, какая уже по счету за этот день, пронзила его. «Друзья мои!» Мы спасены. Перед нами дети моего старого друга Чаби Чакерса. Они посланы нам на помощь. Сколько ж вам теперь лет, Герман Николаевич? Спросила Даша Вертопрахова, одинокого гиганта-островитянина, который, несмотря на свою чрезмерную длинную растительность, от общения с людьми уже приобрел человеческий облик, более того, облик русского человека. — Не знаю, малютка, — вздохнул гигант и погладил девочку бронзовой рукой по золотистой голове. — Могу лишь сказать, что чувствую себя сейчас значительно лучше, чем на купании в Баден-Бадене, малютка. — Они вдвоем? Бронзовотелый старый гигант и стройная девочка переходного возраста прогуливались, беседуя по восточному берегу ГФ-39, по маленькой плантации каких-то странных, как-то сообразных растений, от коих сходил весьма приятный аромат. Любопытно было бы узнать, что за растения вы выращиваете в своем уединении, любезный Герман Николаевич, — поинтересовалась Даша. — О, это чрезвычайно редкие растения, малютка! — сказал Фогель. — И выращиваю я их не из плотоядных побуждений, а лишь ради запаха и дивной смолы, так напоминающей родную Прибалтику. — Это растение гумчванс, малютка. Я привез их семена еще из Перу в 1917 году. — Как? — вскричала Даша. «Да знаете ли вы, любезный Герман Николаевич?» И она рассказала одинокому островитянину об изысканиях его ленинградского родственника Петерима в области идеальной еды. Сообщение-то очень взволновало Фогеля. «Как? Его трудолюбивый двоюродный...» Племянник нуждается лишь в каких-нибудь нескольких граммах смолы Гумчванс для завершения своих гениальных опытов, а у него здесь этой смолы в избытке. Даша даже показалось, что одинокого островитянина потянуло куда-то вдаль, может быть, даже в родной город, на канал Грибоедова. Вдруг пароход! закричала, едва ли не Даша. — Герман Николаевич, взгляните, на горизонте пароход! Штормила. Косматые волны шли чередой с юго-востока и разбивались о коралловые рифы в километре от острова, но тем не менее на горизонте действительно было отчетливо видно белое пятнышко. — Пароход! — Удивительно, — сказал Фогель, — вот уж... Десять цветений гумчванс. Я не видел на горизонте ни одного парохода. Мой остров Малютка, но Малютка его не слушала. Она несла со всех ног штабу экспедиции, где вот уже несколько часов разбирались различные варианты спасения. Юрий Игнать Четверкин, Г. Помпезов фуруруа-чуруруа, папа Эдуард, баба Маша и мама Элла в купе с английским пастором, итальянским камеоежером и отцом семейства хиппи совещались, потягивая напиток, настойный на смоле Чвац. Обстановка была идиллической, а положение между тем вполне серьезное. Пищевых ресурсов от ОЛАГФ-39 хватило бы всем пассажирам ЯКО-40, на три-четыре полновесных обеда и на столько же завтраков. Разумеется, рядом был океан с его неистощимыми ресурсами, но для того, чтобы обеспечить всех рыбой или моллюсками, нужна была бы целая артель рыбаков такого класса, как фуруруа-чуруруа. Кроме этого вопроса первичной важности, всех, разумеется, беспокоили и другие важные вопросы. Ведь не моллюсками же одними ни кокосами, ни рыбой, жив человек. В частности, необходимо было довести до сведения человечества весть о преступлении международной мафии, о захвате бандитами национального достояния больших ампереев. Короче говоря, надо было выбраться. Каким образом? Разбирались два основных варианта. Первый заключался в том, что вождь, Фуруруа-Чуруруа на своем стремительном канои скользит к ближайшим центрам цивилизации и вызывает помощь. Второй состоял в строительстве на атоле собственного плавсредства, способного вместить всех пострадавших. Надо ли говорить о том, сколько минусов было у этих двух вариантов? И, между прочим, главный минус был у всех перед глазами лохматые валы, свирепеющий с каждым часом океан. И вдруг прибежала Даша Вертопрахова с криком «Пароход! Пароход!» Все вскочили взбежали на малый холм ГФ-39 и впрямь увидели среди волн какое-то белое судно. Увы, оно было слишком далеко и, по всем признакам, не собиралось подходить ближе. Сигнализировать выстрелами? Бессмысленно! В шуме океана моряки не услышали бы даже голос солидной пушки. Ракетами? Ракет не было. Дымом, как в старину. Что ж, можно и попробовать. Но увидит ли? И, наконец, плыть к этому далекому белому пароходу, который по неизвестной причине дрейфует на Г.Ф. тридцать 39 Такая задача была лишь по плечу одному человеку. И все молча повернулись к интеллигентному вождю. Фуруруа-чуруруа! Но даже этот незаурядный человек, в мужестве которого нам не приходится сомневаться, усомнился в своих возможностях. Медамсе, я могу попытать счастье на своем стремительном каноне, но, увы, я не уверен, удастся ли мне преодолеть рифовое кольцо, а оставлять вас одних. Все обратились теперь взоры к кипящему в белой пене рифовому кольцу. И ахнули. В этих ужасающих водоворотах мелькала темноволосая голова и оранжевый спасательный жилет одинокого пловца. — Кто этот удивительный смельчак? — скричали все присутствующие. — Это Валентин Брюквин, наш одноклассник, — тихо сказала Даша Вертопрахова. Лицо ее было чрезвычайно бледным. Но круглый, как солнечный зайчик, румянец гордости за свой класс прыгал с одной бледной щеки на другую и освещал ее синие глаза. Это был звездный час Валентина Брюквина. Фырка и он плыл вольным стилем уже за страшным рифовым кольцом, но все еще не видя заводными валами своей цели белого парохода. Доплыву или не доплыву, но. Побег уже на лицо, — думал Брёквин и фыркал в наветренную сторону. No comments! Между прочим, он был не лишен самоиронии, ведь плыл-то он всё-таки не за подвигом, а для того, чтобы помочь товарищам в по несчастью. Он плыл среди страшной степи, этот скромный и смелый мальчик, и проявлял к себе самоиронию то качество, без которого ни один человек не может называть себя джентльменом. Временный исполняющий обязанности капитана научно-экспедиционного судна Академии наук Алёша Попович Олег Олегович Капецкий стоял в рубке, глядел на пенные гребни волн с застывшим взглядом и бормотал себе под нос. «Там Зевс, как бык в бурунах пенных вод, уносит сумрак нежную Европу». Качка была основательна. Попович шел малым ходом, тащил за собой трал по гребню подводной коралловой гряды. Олег Олегович всунулся в рубку радист. Капитан из Ленинграда запрашивает Вераем уже трал, или еще вераем? — Отвечай, капитану, ну, сухо сказал Капецкий. Там зевс, как бы их в бурунах, пенных, вот уносит в сумрак. Человек за бортом. Закричал, не веря своим глазам, рулевой. — Олег, Олег, человек за бортом! С большой зеленой волны скатывался, словно животом на санках человек в оранжевом жилете. — А врал, — коротко сказал и Ио капитана, — и забыл про стихи.